Доход. Ранее мы уже обсуждали, что загадывать деньги – не лучший вариант. Как бы ни казалось, что, имея деньги, можно выбраться из любой сложной ситуации, сделать жизнь идеальной, но по факту деньги – лишь посредник между нами и предметами, которые мы хотели бы купить. Именно посредник. А еще это только один из путей исполнения мечты. Мы уже говорили, в чем опасность загадывать какие-то суммы. Но кроме опасностей возникают и противоречия. Допустим, загадана определенная сумма, которую планируем потратить на свои мечты. А если сначала появится меньшая сумма, на нее будет осуществлено одно из желаний? Другая мечта сбудется в виде подарка, и еще одна мечта исполнится как благодарность от того, кому понадобились наши умения и навыки. Что получается? Сумму не получили, а мечты сбылись или не сбылись? Загаданную сумму-то мы не получили. Но расстроит ли тебя это? Если загадываем сумму для того, чтобы часть потратить на мечты, а часть вложить, чтобы получить стабильный доход, то получается интересная штука. Получается, что нас интересует то, что мы планировали купить и доход. То есть, по факту, нас бы вполне устроило, чтобы избылись мечты о том, на что планировали потратить деньги и определенный доход, которые могли бы тратить в свое удовольствие. Скажи честно, тебе принципиально, что будет приносить необходимый доход? Что-то мне говорит о том, что я знаю твой ответ. Не буду мучить аналогиями и вариантами. Фактически нас интересует исполнение желаний и необходимый доход. Для нас не важно, как сбудутся мечты и что будет приносить доход. А для этого нам не нужен посредник в виде денег. Да и многие опасности мы легко обойдем, если будем загадывать не деньги, а то, на что планировали их потратить. Кроме того, загадывая деньги, мы сами исключаем другие варианты исполнения желаний. А что же такое доход? Помнишь, мы говорили о том, что загадывая деньги, мы транслируем и то, что мы их с удовольствием тратим? Так вот, доход – это не способ накопить на мечту. Это та сумма, которую мы с удовольствием будем тратить в нашей повседневной жизни. У тебя возникает вопрос – «А если я еще что-то захочу, то мне придется загадывать увеличение дохода, чтобы на это накопить?» Отвечаю, «Нет». Разумеется, нам ничто не мешает загадать другой доход. Но если загадываем увеличение дохода для накопления, то значит опять наступаем на старые грабли. Мы уже рассматривали, что, решая, каким путем исполнится мечта, мы сами исключаем или можем пропустить другие вероятности исполнения мечты. Захотелось что-то еще? Не загадывай посредника «накопить». Загадывай сразу то, о чём мечтаешь. Как я рекомендую загадывать доход и какой доход загадывать, мы определим в «Тайной комнате».